Глава тридцатая. Дурак. Часть вторая. До свидания. Машуруко й м а р г а р и т е в ы б е г а ю из отеля и з а л е т а ю во все тоже такси. Машина считывает адрес и беззвучно выезжает на дорогу. Мне точно конец. И что говорить, прости, я опоздал, потому что отвозил незнакомую девочку в отель. Мне жив прям яйца оторвут. С трудом нахожу в интерфейсе такси дополнительную опцию ускоренной поездки и, скрепя сердце, доплачиваю последние деньги. Отсутствующий на месте шофёр кивает, поправляет кепку и зубочистку, переключает передачу и вжимает педаль в пол. Жаль, толк от этого не было, потому что с в е т о ф о р а никто не отменял. Вау, да неужели? Задирая брови при взгляде на часы, время кроха в кроху от назначенного. Такси останавливается и выплевывает пассажира на том же месте, где и ожидала его в первый раз. Я х м у р ю с ь в попытке найти дому сердца, и спустя пару секунд зоркий глаз на минус четыре замечает красавицу в белоснежном платьице, темносиних туфлях и со странным огромным кошельком такого же цвета в руках. Она поворачивает голову в ответ, также несколько секунд хмурится и подзывает рукой к себе. Ого, и в п р я м ь н н а Я подмигиваю подруге, чем вызываю вздохи, закатывающиеся глаза. Я подхожу к будущей спутнице. Надо же, даже не опоздал. Улыбнулась краснощекая девушка и взяла недо сумку в обе руки. Удивительно, чтобы ты до да вовремя. Ну, извините за неоправданные ожидания. в п р е д ь н е подведу. Уж постарайся. Взгляд голубых глаз не отрывался от моего лица. А то мало ли подумаю, что ты п о е х а в Шелли типа того. Она слегка наклонила голову. Повисла секундная тишина. Слабый утренний ветерок наполнял опустевшее пространство и играл золотистыми волосами Вайлет. На вторую секунду непрерывного взгляда друг другу в глаза я почувствовал приятный аромат шампуня из-за все того же ветерка. Оголяющие плечи белоснежное платье не сильно облегало стройное тело и слегка развевалось в так дарином н и шелковистым волосам. В полном безмолвии мы простояли не более трех секунд, однако и этого хватило, чтобы понять, я всегда недооценивал ее красоту. Или причина изменения крылась во мне, а не девушки? Не знаю. п о с т а р а ю с ь не разочаровывать, у х м ы л я ю с ь я и чешу шею у процессора. Тебе, кстати, очень идет, замечательно выглядишь. Ты мне это при каждой встрече говоришь, а через минуту упоминаешь, какая я корова. Она сжала сумочку и вновь улыбнулась. Но даже так я рада. Спасибо. Твою мать! Я жадно цеплялся взглядом за каждый миллиметр ее тела. Симпатичная, очень, ч е р е с ч у р Ну теперь с тобой хоть не стыдно в люди выйти, говорю я. Ах, видимо, погорячилась я с выводами, что ты на себя не похож, вздохнула она. Ну что, красотка, пойдем? Пойти-то пойдем, но далеко ли? Меня точно опустят. о п а Она ловко вытаскивает из сумки карточку с собственной фотографией и множеством строк. Вот с этим мне любые дороги открыты. Даже если нельзя. Членом совета лучше не спорить. Так что пустят, не переживай. Коварно, подло, но эффективно. Видимо, вовремя я уволился. Девушка сжала пропуск в ладошки и медленно двинулась к подземному переходу. О, ты бы у меня забегал! протянула она, от чего все росине м т о н н е л е отразилось э х о в о т шуму было бы. Амбициознейший глава отдела под каблуком у член а совета. В мечтаниях Валет прикрыла глаза. Мне такой расклад нравится. Был бы личным домашним питомцем. А вот мне не очень. Фиалка рассмеялась. п р о е з ж а ю щ и е мимо на эскалаторе люди не сводили с нас глаз. Естественно, все они прекрасно знали, кто едет по левой от них сторону и наполняет угрюмый тоннель смехом. Нашумевшая истеричная парочка в лице Артура и валит. Так ты из-за этих, да? вздохнул я. Как там их на садисток извращенок, плетки, рабы и все такое? Да нет, просто я так выражаю свою любовь. Бьет, значит, и любит. Слыхал? Поехавшие насильники также говорят. Покосился я на девушку. В ответ она лишь улыбнулась и подмигнула. Боже, по телу пробежали мурашки. А кем бы ты хотел быть? Вдруг спросила Фиалка. «М? Ну, какой моей зверушкой, верным пёсиком или ласковым котиком? Что, ж, т ы тоже не меняешься? Это, пожалуй, хорошо. И впрямь подобного отвали ты ждёшь? Ну так кто? Не дала она отвертеться от вопроса. Боже, какая приставучая! В какой раз дыхаю? Ну давай кот, мне коты больше нравятся. Что ж. Теперь ты официально мой котик, <хе -хе -хе -хе> хихикнула фиалка. А? Задрал я бровь. Мур. Она ржала лапку и пару раз е й махнула. А вот это на нее не похоже. Так она себя еще не вела. Что делать? Подыграть? э, -э, -э Мур, ты ж мой котенок. Улыбается она и мягко теребит меня за ушком. Тело на секунду пробирает дрожь. Сначала ее природа казалась страхом или неприязнью. Но спустя еще пару секунд теплоты мягкой ладошки я понял, что мурашки выступили из-за удовольствия. Мне это очень понравилось, настолько, что ж не по себе. Беру слова назад, ты на себя не похожая. Аккуратно отодвигаю ее руку и глазами смотрю по сторонам. Все естественно с е д е л и за воркующей парочкой. Да знаю, сегодня со мной впрям что-то не то, сказала она и аккуратно ступила на твердую поверхность пола. Заразная. Надеюсь, да. Улыбается, валит и показывает пропуск охраннику у аркообразного прохода. Моего помощника тоже пропустите. Да, конечно. Вздыхает бородатый мужичок и, нехотя, отдает удостоверение обратно, переводя взгляд то на девушку, то на меня. Завидно, да? у л ы б н у л с я я проходя через арку вслед за спутницей. Котик, смотри, даже п о е з д а т ь не надо. При слове Котика охранник вновь повернулся. О, надо же, дорогая, и впрямь. Беру подругу за талию, от чего она заметно вздрагивает, и утягиваю в открытую стеклянную дверь. Аккуратно разворачивая валит к с и д е н ь ю стоять в о к у у м н ы х поездах нельзя. Я быстро подмигнул мужику и сел рядом. Наконец, убирая руку с т е п л о й и приятно й на ощупь талии, это что сейчас было? Слегка повышает голос краснощекая фиалка. Из того же разряда, что и котик с почесыванием ушка, говорю я и закидываю ногу на ногу. Прикол ради прикола. Надо же, совсем пустой поезд. Дурак ты, Артур! Вздохнула спутница и положила руку на то место талии, где лежала моя. Смотри, совсем пустой поезд. Только вон двое мужчин спереди и девушка в самом конце позади. Ну надо же, прям м ы с л и читает. Ну тут и не бывает много народу. Вакуумные поезда и так не пользуются спросом. Так еще и Альтеринковские. Конечно, тут никого не будет. Удобное место для активной влюбленной парочки. Много чего здесь сделать можно даже п р и к о в а н н ы м и к сидению. От мыслей вновь отвлекает Валит. Она аккуратно пододвигается поближе и наклоняется к уху. А знаешь, что п а р н и и д е в у ш к и можно делать в пустых поездах? – прошептала она, едва не касаясь губами. По телу вновь побежали мурашки, н а се й раз от горячего влажного дыхания. Что? Валлет лишь улыбается, пристегивается и разворачивается к окну, словно предвидя прозвучавшую через секунду команду сесть и пристегнуться. Я нахмурился и взглянул на частично о г о л е н н ы е ноги Фиалки. В игре как-то легче держаться от подобных мыслей. Взгляд плавно следовал вверх по телу, намного легче. Остановившись на лице и шелковистых волосах, я все же пристегнулся. Спустя три минуты активных предупреждений поезд закрывает двери и за мгновение беззвучно разгоняется. Эй, тыкаю красавицу в оголенное колено. Ай, дернулась она списком. Что с тобой? Да так, задумалась кое о чем. Что такое? Даже подозреваю о чем. Я б ы и с а м не прочь о таком помечтать, но по мне подобные фантазии отследить куда легче. Ты хоть знаешь, куда ехать? Боже, вздохнула фиалка. Ну конечно, я же не дура тебе какая-то. Ну да, так-то. Киваю я с вытянутыми губами. В полной тишине мы ехали полчаса и наслаждались изображением с о к р а н и р о в а н н ы х стен тоннеля. Стоит ли говорить, что мы не должны были ехать полчаса и уж тем более подъезжать к той станции, на кой и садились? Кашлянул я в кулак. Не хочешь ничего сказать? Прежде чем называть меня тупой, вскинула она руку и прикрыла мне рот. Позволь объяснить, котенок мой. Двери закрываются и поезд стартует вновь. Как выяснилось, станцию недавно переименовали, а я этого не знала. Вот и проехали. Да, но ведь ее не переименовали. Ой, не умничая, нам через одну. Я нахмурился и попытался понять непонимаемое. А пока пытался, поезд доехал до заветной станции. Фиалка отстегивается и зачем-то тянется через сиденье, чтобы нажать на мою кнопку ременного крепления. прижимаясь при этом всем телом и вновь одаряя нос прекрасным ароматом. Зачем? Непонятно. Однако какое-то ч все же понятное. с л и Валет так и продолжит прижиматься грудью, то случится конфуз непристойного характера. Сдерживаться в игре несоизмеримо легче. Или, возможно, Валет мне нравится больше остальных. В конце концов, девушка заканчивает невольно все во мне напрягать и резко подскакивает с с и д е н ь я Я хмурюсь и к и д а ю на нее взгляд полный вопросов. Ты же дурак! Пожимает плечами Красноуха и Краснощёкая спутница. По кнопочкам-то попадаешь с трудом. Фиалка хватает меня за руку, одним рывком выдергивает из сидения и быстрым шагом утягивает из поезда. Я ухмыльнулся. И нет, не потому, что меня смешит очередной подкол. У в а й л и т есть одна забавная черта: когда что-то идет не по плану, она начинает мельтешить и вести себя более активно, но менее адекватно. Я подметил это еще давно. И каждый раз это забавляет. Так, э -э, а куда дальше? Бормотала она. А у с к о р е н н о й мозговой деятельности, говорит, постоянно меняющееся выражение лица и сжимающая ладошка. В конце концов она меня все еще не отпустила и теперь активно сдавливает пальцы. <глар headline crawl prejudice> <Fridays> Боже, вздыхаю я и за пару секунд вызываю такси. Я вызвал, пойдем. А кого такси? Да я сама могла. Ну да, оно и видно. Надо же, Валет г е р б е р не знает, как добраться до главной достопримечательности соседнего города. Что, вне столицу жизни нет? Мы поднялись на первую ступеньку эскалатора. Да я не была там ни разу. Она сжала ладошку и дернула рукой. И даже спустя минуту мы все еще шли под руку. Не знаю почему. Наверное, потому что мне это нравится, приятное чувство. А карты эти дебильные дураки, ц е блин, хрен что поймешь. Заповедник размером с город. Отвали, умник! Буркнула она. А ты там что? Разве был? Да приходилось пару раз. Девок небось с о в р а щ а л замыливал глаза милыми з в е р у ш к а м и а потом в трусы лез, как всегда. Как всегда. Если бы, дорогая, если бы. Вздохнул я и вспомнил вид с и д я щ и й в поезде в а л и т По прошлой работе приходилось ездить. Она сжала мои пальцы и внимательно посмотрела в глаза. Один в трусы не лез, п о я с н я ю на всякий случай. Ладно. Кивает она и едва расставляет хватку, между делом сближаясь еще на пару сантиметров. И где это ты работал, д о Альтер и н к Думаю, такой программный гений везде был нарас. Запомните, вы боги, в ы с ш е звенья дурманяного человечества. Плоть, машина и сознание. Вы свет для г а с н у в е г о мира. Нестерпимый звон и эхо сотен голосов. Я с ж а л л а дон ь и челюсть. Зажмурил глаза и глубоко вздохнул. Все для того, чтобы не выдать реакции. Что такое? Валет положил а с в о б о д н у ю руку мне на плечо. Ничего, мотаю я головой. Абсолютно ничего такого. Почесываю затылок. Просто убогое место работы на самом деле. Неприятно вспоминать. Начальство отвратное. Дуже хуже тебя представляешь? Что ж, ну раз ничего, тихо сказала она и убрала руку с плеча. Хуже меня говоришь? И вдруг вновь вернула прежний задиристый тон. Это шутка или юмор а то я не понимаю слегка. Острые когти впиваются в тыльную сторону ладони. А я я й мяу. Сжимаю к у л а ч о к и машу лапкой. Фиалка улыбается и отворачивается. Спустя минуту мы наконец ступаем на твердую поверхность и едва не слепнем от яркого солнечного света. Ого, давно здесь не была. Вертит она головой. На самом деле ничего необычного. Обычный центр крупного города. Огромные стеклянные высотки, т о л п ы народа и редкие мелкие птички. Разве что поблизости нет привычной бетонной дуры главного офиса Alter Inc. Зато есть его отделение, маленькое, убогенькое на фоне старшего брата. Вон такси, указываю на ожидающую г р а в и м а р к у Насмотрелась, пойдем. у г у кивает спутница и уверенно ведет меня к машине, словно она такси вызывала. Двери беззвучно открываются, и мы наконец друг друга отпускаем, присаживаясь на з а д н е е с и д е н ь е А п л а т и т кто? спрашивает подруга. Ты все деньги на борделе и алкоголь потратил? Извини. Ну ладно, ты предупреждал. Вздохнула в а л я т и расслабилась на мягком сиденье, опуская руку на пустом пространстве между нами. Я бросил взгляд на пустую ладошку, развернутую аккурат вверх. Нет, нельзя. Рука ощущала холод после долгого контакта с женской. Хочу, но не буду. м о й далеко не парочка и вряд ли я стану в ближайшее время. Я улыбнулся и отвернулся к окну. Теперь прекрасно понимаю, почему вампиры избегают любви со смертными, ведь человек рано или поздно умирает. Девушка вздыхает и укладывает ладошку к себе на колени. Если все так и продолжится, то я точно к ней привяжусь больше дозволенного. Рука все еще чувствовала пустоту и хотела ее заполнить. Вернее, я уже привязался. Но привязанности, любовь – разные вещи. Близкие, но все же разные. В неприятной тишине мы доехали до заповедника.